Глава пятая. Смертный час питомца закрытой школы. Дня через два Поль свиделся с Граймсом в каменоломне. Когда надзиратель отошел, Граймс сказал. «Старина, я больше не могу. Мне здесь худо». «От этого никуда не уйдешь», — ответил Поль. «По-моему, тут вполне терпимо, не хуже, чем в Ланабе. «Но не для Граймса». — воскликнул Граймс. — Он изнывает в неволе, как жаворонок. — это все едино. Ты любитель почитать, поразмышлять и тому подобное. А я... Я человек иного склада. Я люблю выпить, поразвлечься, перекинуться словечком другим с приятелями. — Я человек общительный. Каторга меня заела. Тошнит меня от здешнего священника Он вваливается ко мне без спроса и допытывается Не забыл ли я Господа? Конечно, забыл Так ему и отвечаю Все могу снести, старина Кроме неволи Это сломало меня в Ланнабе Это допечет меня и здесь Если я сам о себе не позабочусь Граймсу пора улетать в теплые страны «Отсюда невозможно сбежать», — сказал Поль. «Ничего, вот дождемся тумана». По счастью, туман появился уже на следующий день. Внезапно, как это водится на Эгдонской пустоши, на землю опустилась густая беспросветная мгла и окутала арестантов и всю каменоломню. «Стройся!» — скомандовал дежурный надзиратель. «Шабаш и стройся!» «Эй, ты, кретин!» — крикнул он Граймсу, зацепившемуся за провод полевого телефона. «Если порвешь связь, завтра поговоришь с начальником!» «Посторожи, лошадь!» — сказал другой надзиратель и протянул Граймсу поводья. Надзиратель наклонился подобрать кандалы, в которые заковывали заключенных, чтобы довести их до дому. Граймсу никак не удавалось управиться с лошадью, которая переступала с ноги на ногу и тянула его в сторону. «Тебе даже лошадь доверить нельзя!» — заворчал надзиратель. Но тут Граймс ловко поймал ногой стремя, вскочил в седло и поскакал через пустошь. «Назад!» — проревел надзиратель. «Стрелять буду!» Он приложился к винтовке и пальнул в туман. «Никуда не денется», — хмыкнул он. «Отсюда надолго не сбежишь. Получит дурачё такое одиночку и диету номер один». Это происшествие никого не всполошило, даже когда выяснилось, что телефонная связь прервана. «На что ему надеяться?» — говорил надзиратель. «Такое часто случается. Бросит Кайло и Дёру». «Но куда убежишь в полосатой куртке, да еще без гроша в кармане? Сегодня же вечером сообщим о нем всем окрестным фермерам. Отсидится где-нибудь пару дней, а потом с голодухи вернется. Или в деревне его сцапают. Нервы сдали, вот и сбежал». Вечером вернулась лошадь. Граймса не было. Разослали патрульных с овчарками, известили всех фермеров, живших на пустоши, и взбудораженные жители заперлись на все замки, категорически запретив детям выходить на улицу. Перекрыли дороги и, к великому огорчению законопослушных граждан, обыскивали все автомобили. Граймса не было. Арестанты хихикали и бились об заклад насчет того, на какой день сцапают беглеца. Но дни проходили, проигравшие расплачивались хлебными пайками, а Граймса и след простыл. Через неделю священник прочел по Граймсу заупокойную, а начальник тюрьмы вычеркнул его из списка заключенных и известил министра внутренних дел, его честь сэра Хамфри, контроверса, что Граймс умер. «Его конец был ужасен», — поделился священник с Полем. Тело нашли? Нет, в том-то весь и ужас. Овчарки дошли по следу до Эгдонской топи. Там след обрывался. Пастух, который знает тропинку через трясину, нашел его шапку на кочке в самом опасном месте. Сомнений нет. Он погиб мученической смертью. «Бедный Граймс», — вздохнул Поль, — «а ведь учился в Харроу». Но вечером, обдумывая всю эту историю за ужином и глотая устриц одну за другой, Поль вдруг понял, что Граймс жив. Умер лорд Тангенс, умер мистер Прендергаст. Придет время, умрет и Поль Пеннифезер. Но Граймс внезапно осознал Поль. Граймс принадлежит к лику бессмертных. Он воплощение жизненной силы. Приговоренный к казни во Фландрии, он объявился в Уэльсе. Утонув в Уэльсе, он возродился в Южной Америке. Поглощенный при таинственных обстоятельствах Эгдонской топью, он когда-нибудь возникнет на новом месте, отрисая с ног своих могильный прах. «Да!» В далекой Аркадии он вместе с наядами водил вакхические хороводы, наигрывал на легендарной свирели, сидя на берегу канавшего в небытие ручья, и обучал наивных сатиров искусству любви. Он вышел невредимым, нетронутым чудовищными проклятиями оскорбленных богов, вышел целым и невредимым из исторических сражений. Из огня, из медных труб, из разверзающихся пропастей, из мора и чумы. Как часовой Помпей стоял он на страже, и скалы рушились над его головой. Как покрытая нефтяными разводами лодка, которая пересекла Ла-Манш, встречал он грудью волны потопа. Незримый носился он над водою, когда тьма объяла ее». «Я все думаю, нет ли тут и моей вины», — признался священник. «Ужасно, что человека, веренного моему попечению, постиг такой ужасный конец. Я пытался утешить его и примирить с жизнью. Но ведь все так сложно. Мне стольким надо дать утешение». «Несчастный, только вообразите, один в трясине». И никто не спешит на помощь.